Быть собой. Столько всего наворочено вокруг этих двух слов «быть собой». Столько рекомендаций, курсов, умных книжек и видео, в которых разные специалисты учат не бояться проявлять свои желания, уметь отстаивать личные границы. Но если копнуть глубже, то выясняется, что мало кто умеет хотя бы просто быть. А ведь это и есть ключ к решению многих проблем, как в отношениях с собой, так и с окружающими. Просто быть. Мы редко думаем о том, что это значит на практике. Но давай просто побудем хотя бы минуту. Каждый момент нашей жизни можно расширить до бесконечности. И хотя эта фраза может показаться просто красивыми и бессмысленными словами, за ней стоит очень крутой способ жить свою жизнь. Давай расширим этот момент до бесконечности. Сейчас ты перестанешь слушать эту аудиокнигу, и я предлагаю тебе сначала просто посидеть с закрытыми глазами, думая «я есть». Ощути эти слова как можно более полно. «Я есть», «Я здесь», «Я существую». Почувствуй свое тело, пошевели пальцами рук и ног, ощути свой подбородок, подвигай плечами, затем открой глаза и посмотри на то, что вокруг тебя. Находи вокруг то, что кажется тебе красивым или приятным. Можешь подойти к окну и посмотреть, например, на небо. Не описывай себе свое состояние, не оценивай настроение, просто будь. Поначалу кажется, что просто быть — это как-то никак. Скучно, будто ничего не происходит. Возможно, даже это ничего не делание вызовет раздражение, захочется поскорее переместить внимание на что-то интересное. Но ты попробуй делать так еще и еще, хотя бы по несколько минут. Никуда не спешить, ничего себе не рассказывать, никак не оценивать ни себя, ни все, что тебя окружает. Это похоже на медитацию, и в этом есть смысл. Ведь когда ты просто есть в настоящем моменте, ты можешь быть совершенно расслабленным. В эту минуту тебе не нужно ничего изображать, никому ничего доказывать, играть какую-то роль. Запомни это состояние расслабленности и отсутствия напряжения. Мы переживаем и мучаемся, чаще всего потому, что постоянно думаем о прошлом или о будущем, что-то вспоминая или представляя. Но в тот момент, когда ты просто есть прямо сейчас, тебе может быть очень спокойно и хорошо. У тебя нет зрителей, никто тебя не оценивает. В этом состоянии совершенно не важно, каким ты описываешь себя, каким тебя видят другие, когда тебе будет сложно, тревожно, обидно, стыдно или страшно, возвращай себя в это состояние ⁇ я есть ⁇ Его можно расширять до бесконечности, понимаешь? Каждую секунду мы можем видеть и ощущать гораздо больше, чем обычно. Мы упускаем сотни деталей, цветов и оттенков, звуков и запахов, потому что все внимание съедают наши мысли или что-то внешнее. Представь, каким бы ты был. Если бы жил год на необитаемом острове, и у тебя бы не было ни телефона, ни интернета, ни людей, ни обязанностей, ни ролей. Представь, что у тебя при этом было бы достаточно еды, уютный домик и безопасность. Вряд ли бы ты сидел в пещере и ненавидел себя, правда? А что бы ты делал весь этот год? Мы часто ищем себя в чужих глазах, стараемся угодить обществу или соответствовать чьим-то ожиданиям, и, вырастая, забываем о том, что истинная сила кроется в уникальности нашего внутреннего мира. Именно об этом важно помнить, когда ты сталкиваешься с вызовами, разочарованиями или неуверенностью. Каждый из четырех драконьих кланов, о которых ты узнал из этой книги, отражает разные черты нашего характера, и в каждом есть своя особенная сила. Возможно, ты нашел себя в тихом и добром инлуне, в страстном и сияющем амару, в упорном и решительном Нага или в мистическом и чувственном имуге. А может быть, ты сочетаешь в себе элементы всех этих кланов и способен проявить их в зависимости от ситуации. В жизни ты будешь встречать много препятствий. И не всегда будет понятно, какой путь выбрать. И это нормально. Знаешь, что в тебе уже есть все необходимое для того, чтобы справиться с любыми трудностями. Ты можешь быть и сильным, и мягким, и уверенным, и сомневающимся. Все это части твоей личности, и они делают тебя уникальным. Пусть каждый день будет для тебя возможностью стать ближе к самому себе. Не бойся проявлять себя, даже если твой путь будет отличаться от привычных и понятных другим. Помни, свобода — это не отсутствие обязательств, а способность выбирать свою жизнь и следовать своему сердцу, способность быть собой. Это процесс, который никогда не заканчивается. Каждый новый опыт, каждая встреча с незнакомыми людьми, каждая победа и неудача — это шаги на пути к себе настоящему. И этот путь — один из самых интересных и захватывающих приключений, которые только можно пережить. Я очень хочу, чтобы ты как можно раньше сделал первый шаг к свободе от сравнений и достижений, навязанных извне требований к тому, каким ты должен быть. Потому что чем более расслабленным ты будешь, тем естественнее ты сможешь проявлять себя в разных ситуациях. Изучай эти проявления, наблюдай за тем, как они меняются, и тогда через некоторое время ты гораздо лучше будешь понимать, Какой ты на самом деле вне описаний и сравнений? Что ты любишь, чего хочешь, что не выносишь, чего боишься? И только когда ты будешь очень хорошо знать самого себя в реальной жизни, ты сможешь сделать все возможное для того, чтобы тебе, такому, какой ты есть, было интересно, радостно и спокойно. Очень хочу, чтобы у тебя получилось все, о чем ты мечтаешь. Лия Шарова Книгу читала Оля Федорищева.